В конце концов, ему удается перегрызть рыжую косицу у самого узла. Он медленно выпрямляется. Но странное дело, он смирен, как ребенок после взбучки. Между тем Брок удобно устраивается в кресле Мюллера и произносит, глядя ему прямо в глаза. «Ну что же, господин Мюллер, око за око, зуб за зуб, ты не явился на свидание в комнату номер девяносто девять?» и мне пришлось самому прийти к тебе, чтобы с тобой поговорить. Трудно понять, что в этот момент выражает лицо Агасфера Мюллера, что скрывает его уродливая маска гнома. Его рука в широком рукаве халата, напоминающая высохшую тычинку в увядшем цветке, жестом указывает на кресло. «Сядь, Петр Брок!» «Я и так уже сижу», — улыбается Брок, — Ты хочешь что-то сказать, Петр Брок? Я признаю твою силу и твое могущество, являющиеся следствием того, что ты невидим. Человек ты или нет, но ты также неодолим, как и я. Итак, Петр Брок, агасфер Мюллер предлагает тебе свою дружбу. Конечно, на определенных условиях, которые мы поклянемся оба соблюдать. У тебя есть своя тайна, так же, как и у меня. Моя тайна — это дом. Я знаю, что ты в нем заблудился. Я знаю о каждом твоем шаге в моей империи. Я твердо знаю, что ты не бог. Я поймал тебя в сети великана Мастиша. Боги так не поступают, боги не убегают, не скрываются. Так что ты не бог» но я могу сделать тебя Богом. Ты слышишь, Петр Брок, я предлагаю тебе стать Богом в Мюллер доме. Я делаю тебя Богом своего мира. Я буду властелином, а ты Богом. Я поделюсь с тобой своей властью, отдам тебе половину своих богатств. И если ты будешь верным Богом, я смогу добиться еще большего, чем добился до сих пор. Рука об руку, мы будем строить Мюллер-дом. Он будет все выше и выше, без конца, до самого неба, вопреки всем. Мюллер протянул свою руку по направлению к креслу. Согласен. Брок плюнул в нее. Вот мой ответ. Мюллер вытер ладонь краем халата и сказал со зловещим спокойствием. Петр Брок... «Будь осторожен. Я знаю, как ты проснулся на лестнице. Я подслушал твой разговор с номером 794. Я знаю больше, чем сказал тебе. И если тебе известна тайна Вселенной, то мне известна тайна твоих снов. Ты не бог. Ты отвратительный, кошмарный сон, который ты сам принимаешь за действительность. Ну что, Петр Брук, ты все еще готов помириться силами с агосфером Мюллером?» «Если будешь молчать ты, то буду молчать и я. Смотри». Иогасфер Мюллер показал ему левую ладонь. У Брока от ужаса потемнело перед глазами. Он увидел багровый треугольник. Брок закрыл глаза, но было поздно. Треугольник проник в мозг и своими острыми углами вонзился в затылок и в оба виска. Брок на секунду приходит в себя – Он видит Мюллера, который снова сидит в кресле и кричит в чашу «Генерал Окс! Генерал Окс!» Брок сжимает руку, чувствуя рукоятку ножа. Он понимает, что сил у него осталось на одно движение. Он коротко размахивается и бьет сверху вниз. Лезвие ножа входит в